Кужне рассчитывает ли этот неугомонный упрямец за нового душевица для новой словесной распри. На основании собственного опыта, говорю я так о людском невежестве. Оно, на мой взгляд, и есть самое точное знание, которое можно получить в школе жизни. Те, кто не хочет признать этого, исходя из столь жалкого примера, как мой или их собственных, А мог это перед Сократа, учителя учителей. Еба философ Антисфен сказал своим ученикам: "Пойдёмте, послушаем Сократа. Вместе с вами стану я у него учиться". И утверждая положение стоической школы о том, что одной добродетели достаточно, чтобы сделать жизнь счастливой и ничего больше не желать, он добавлял: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 правильность моего изложения изумила кое-кого из них и заставила их обратить внимание на многое в их собственных обстоятельствах Приучившись с детства созерцать свою жизнь в зеркале других жизней я обрёл в этом деле опытность и искусство и когда я думаю над этими вещами от меня ускользает очень немного из того, что к ним относится и человеческого поведения, настроений, речей. Я изучаю всё, и то, чего мне надо избегать, и то, чему я должен следовать. Так и друзьям своим на основании их дел и поступков объясняю я их внутренние склонности, и не просто для того, чтобы распределить эти бесконечно разнообразные действия по определённым видам, и рубрикам, а затем чётко распределить всё, что приведено мною в порядок, по существующим типам и классам. Но невозможно исчислить, сколь много видов и каковы их названия. Учёные находят для своих построений гораздо более дробные и детальные обозначения. А я же, не проникая во все эти вещи глубже, Чем мне нужно в данный момент, не руководствуясь никакими правилами, и свои построения формулирую лишь в общих чертах и, так сказать, на ощупь. Так же обстоит дело и с этой книгой. Я высказываю свои взгляды в отдельных фразах, как если бы речь шла о чём-то таком, что не может рассматриваться как единое целое. О связи и единообразии, не найти в душах столь обычных и неизменных, как наши. Мудрость есть здание прочное и цельное, каждая часть которого занимает строго определённое место и имеет свой признак. Лишь одна мудрость полностью обращена на себя. Я предоставляю художникам распределять по клеткам Все бесконечное многообразие обликов. Закреплять и упорядочивать нашу переменчивость, но не знаю, удастся ли им справиться с предметом столь сложным, состоящим из такого количества случайных мелочей. Я считаю крайне затруднительным не только увязывать наши действия одно с другим, но и правильно обозначать каждое из них по одному главному признаку настолько двусмыслены они и пестры и пребывают в зависимости от освещения то что в царе македонском персее считали странностью а именно что дух его никогда не пребывая в некаем определённом состоянии стремился проявить себя в различных образах жизни в необычных и переменчивых нравах И благодаря этому ни сам Персей, ни другие не в состоянии были понять, что же он за человек, а эти черты представляются мне свойственными всем людям».